Глава третья. Кузнец не обманул. Когда я проснулся на следующее утро, моим лечением занялась милая старушка лет эдак под 70. Пару дней пришлось проваляться в кровати, ибо травы ее были настолько убойными, что после некоторых целебных смесей я и подняться не мог. «Я смотрю, ты идешь на поправку». На третий день ко мне зашел староста. Чувствовал я себя уже хорошо, и большая часть дебафов исчезла, поэтому решил составить компанию старику и прогуляться по округе. Из разговора со старостой я выяснил, что деревня эта называется «Зеленый ручей» и находится на территории славного королевства Золанд. Деревенька была небольшой, в ней насчитывалось всего 12 дворов. Основной вид деятельности – выращивание пшеницы. «О, Йохан, погоди, дружок!» Как только вышли в поле, староста поманил того парня, который преградил нам путь, когда мы возвращались с водопада вместе с Ташей. «Чего?» – Йохан посмотрел на меня недовольным взглядом. «Покажи нашему гостю деревню, будь другом, выручи старика!» Староста хитро улыбнулся и подмигнул мне, после чего быстро ретировался. «Я тебе не доверяю», – прямо заявил мне Йохан. «Приму этого внимания», — спокойно ответил я. Сдружиться с этим неписем не входило в мои планы, поэтому я не особо жалел о таком ко мне отношении. «И это, держись от Лиры подальше, а иначе...» Он поднес свой здоровенный кулак к моему лицу. «Да понял я, понял». Уводя здоровый, словно кувалда, кулак Йохана от своего лица, ответил я парню. «Смотри у меня», — на всякий случай добавил он. «Чего тебе показать-то?» «Слушай, а до ближайшего города далеко?» Задал я парню вопрос, который волновал меня больше всего. «Ну, около двух дней пути, если на лошади в ту сторону», Йохан указал рукой в противоположном водопаду направлении. «А лошади в деревне есть?» «Есть, да вот только не про твою честь. Не думай, что тебе кто-то ее одолжит. Лошади у нас на вес золота». «А попытаешься своровать?» Кулак парня снова оказался в опасной близости от моего лица. «Блин, преподать ему урок, что ли? Интересно, какой он вообще уровень?» Стоило мне об этом подумать, как над головой Йохана появилась надпись. «Йохан, пахарь, 154 уровень». Сначала я не поверил своим глазам, поэтому несколько раз протер их и посмотрел снова. «Не помогло». Над ним по-прежнему висела та же надпись и утверждала мне, что он 154 уровня. не пожалуй, никаких уроков я ему преподавать не буду. Получить еще несколько дебафов мне сейчас не с руки». «Да понял, я понял». В очередной раз, убирая кулак от своего лица, ответил я пахарю. «Монстров в округе много?» задал следующий интересующий меня вопрос. «Каких монстров?» Йохан непонимающе посмотрел на меня. «Ну, волков там всяких, медве. «А, так ты о живности. Так это ж разве монстры? Я думал, ты про настоящих монстров говоришь. Вроде злобоглазов или мантикор там всяких. А это так, ерунда!» Он махнул рукой. «Давно они к нам не захаживали». Йохан хищно улыбнулся. «Ну да, конечно. Учитывая, какого он уровня, получалось, что ему даже тот босс Волков не такой уж и сильный противник». «Понятно». Его слова меня немного расстроили. «Во-первых, я узнал, что из деревни мне так просто не уехать. Без хорошего Эквипа меня просто сожрут местные обитатели и не подавятся. Во-вторых, качаться мне тут негде». «Если в округе от деревни не водятся никакие хищники, с которыми я бы мог справиться, то и опыта мне в ближайшее время не видать». «Да уж попал, так попал». «Ладно, пошли смотреть деревню», — сказал я пахарю, и мы отправились обратно. Так как до этого мне все показал уже староста, смотреть особо было не на что. Что у этого дома я тебя вообще не видел» проходя мимо дома, который ничем не отличался от других, предупредил меня Йохан. «Тут живет твоя девушка?» – поинтересовался я. «Она мне не девушка, но женой моей будет». «Понял, понял. От этого дома держаться подальше», – повторил я слова пахаря для себя, сделав зарубку, что мне действительно лучше обходить этот дом стороной. «Ну, у нас еще есть храм» но он далеко в лесу, да и ходит туда только твор. Поэтому, если захочешь туда сходить, проси его». Сказав это, Йохан покинул меня и пошел заниматься своими делами. Если честно, его слова о храме заинтересовали меня, поэтому, как только я снова очутился в кузнице, сразу спросил о нем кузнеца. «Да, есть тут один заброшенный старый храм, посвященный Агнею». «Людскому богу кузнечного ремесла», не отвлекаясь от работы, ответил мне Твор. «А почему заброшенный?» «Так ведь сейчас Халгрид Сереброборот вроде как популярен, поэтому все молятся и возносят дары в основном ему, а об Агни совсем забыли», пожав плечами, ответил Твор. «Так, стоп, чего-то я не понимаю. Когда попросил кузнеца объяснить мне все, он долго сопротивлялся, и не хотел говорить со мной на эту тему, но после долгих уговоров все же сдался. Как оказалось, Холгрид Серебробород был тоже богом ремесленных профессий, только дворского пантеона. Помимо кузнечного дела он покровительствовал еще рунным мастерам, алхимикам, инженерам и зачарователям, благодаря чему был очень популярен у многих мастеров. Об Агнии стали потихоньку забывать, и в городах все больше стало появляться храмов Холгриду, ведь он, в отличие от человеческого бога кузнечного дела, заведовал всеми ремеслами. «Понятно, но ты все равно его почитаешь?» – спросил я кузнеца. «Да, мои предки поклонялись ему, поэтому и я буду», – ответил он и с силой ударил по заготовке, выпуская в воздух сноп искр. «Возьмешь меня с собой в следующий раз?» – спросил я Твора. «Да, но тебе надо будет поднести ему удар. Сможешь что-нибудь сковать?» «Разумеется, хоть сейчас», – ответил я и хотел было взяться за работу, но кузнец меня остановил. «В храм я пойду в воскресенье, поэтому время еще есть. Сходи к знахарке. Она приходила, пока тебя не было. Залечи все раны, а потом уж и берись за работу». Я хотел было ему что-то возразить, но Твор снова включил Глухого и перестал меня вообще воспринимать. За время, проведенное рядом с ним, я понял, что Глухого он изображает из себя, когда ему это удобно, хотя на самом деле такого недуга у него вовсе нет. Спустя какое-то время действительно пришла знахарка, и меня уволокли в комнату, где снова опоили травами. Голова резко закружилась, и я не заметил, как уснул. Зато на следующий день чувствовал себя живее всех живых. Прежде чем ковать дар агнею, почини все из той кучи, Твор кивнул на гору сломанной бытовой утвари. Спорить с кузнецом было бесполезно, поэтому, как бы мне ни хотелось приступить к ковке дара для Бога, пришлось заниматься ремонтом кос, серпов, ножей и прочего бытового хлама». «Молодец», — похвалил меня кузнец, когда я наконец-то закончил работу. «Можешь считать, что выплатил долг передо мной и старушкой Олой», — так звали знахарку. «Теперь можешь ковать то, что хотел». Кузнец хлопнул меня по плечу, и мои хиты просели на треть. Силой он обладал просто невероятной. «Так, у меня чуть больше двух дней», — Сказал я негромко, осматривая свое рабочее место. Многие бы могли подумать, что за те годы, которые я провел в плену, меня должно тошнить от ковки и от всего, что напоминало то время, пока я был в рабстве. Сразу скажу, это не так. Мне нравилось творить и создавать что-то новое. Разумеется, попади я в эру бесконечности по собственному желанию, может, никогда бы и не выбрал стезю ремесленника – став, например, магом или лучником, но коли уж судьба распорядилась по-другому, то смысл был ей противиться. Я глубоко вздохнул и закрыл глаза, представляя в воображении образ того, что хочу выковать. «Ну, за дело», — сказал я самому себе, и кузница наполнилась пением моего кузнечного молота. Я скоро ухожу, на всякий случай вот уже в который раз предупредил меня твор. В этот раз точно уйду без тебя, если не поторопишься, добавил он недовольным голосом. Да иду я, иду, буркнул кузнецу и продолжил работать над своим творением. В качестве дара богу я решил преподнести небольшой стилет. Как оказалось, я был очень ограничен в ресурсах, над которым, как проклятый, работал последние двое суток. Все, я ушел. Кузнец специально громко хлопнул дверью и действительно покинул дом. «Ладно, лучше я его точно не сделаю». Сделав последние штрихи над клинком, я поспешил догонять Твора. «Ты бы хотя бы умылся. Не гоже в храме в таком виде появляться», – начал бурчать Твор, но я не обращал на его слова никакого внимания, ибо все оно было приковано к стилету. Признаться, оружие получилось на славу, Тонкое лезвие, выполненное в форме четырехгранника, имело длину около 350 мм и было идеальным оружием для скрытого убийства. Рукоять стилета я выполнил в форме змеи, которая обвивала руку и могла защитить пальцы от прямой атаки. «Красивый!» – посмотрев на стилет, резюмировал Твор. «Только не мужское это оружие!» – кузнец улыбнулся. «Такими ножечками обычно девки пользуются!» «Дай ты мне больше металла, сделал бы что-нибудь более мужественное. Я его и так из старых ножей и кочерги сделал». «А где же мне металла-то столько найти? И так тебе последний отдал». Твор начинал заводиться. «Ладно, ладно, извини. Я решил не будить в нем зверя». «Слушай, а когда из нашей деревни кто-нибудь в город отправится?» спросил Твора как бы невзначай. «На следующей неделе собираюсь поехать я, чтобы зерно продать» ответил кузнец, чем невероятно порадовал меня. «А с тобой можно?» «А чего нельзя? Кузнец, ты деловитый. Не гоже такому таланту в нашей дыре пропадать», ответил он и улыбнулся. «Отлично. Значит, одной проблемой меньше. С ним я точно смогу без каких-либо проблем добраться до города. Твор был практически двухсотого уровня, и никакие волки не должны стать ему помехой». К храму, а вернее к тому, что от него осталось, мы подошли уже ближе к вечеру. Признаться, не такое я ожидал увидеть. Эти «руины», а это именно руины, сложно назвать храмом, ибо от зданий осталась только небольшая арка, которую поддерживали несколько колонн. Что самое удивительное, статуя бога-кузнеца стояла целехонькой и выглядела так, будто бы ее только вчера сделали. «Бог как-никак». Видя мое удивление, произнес Твор и положил на наковальню, которая стояла перед Богом, небольшой нож. Я последовал его примеру и положил перед Богом свой дар. Прочитав короткую молитву и попросив у огня благословения, мы уже собрались было покинуть храм, как вдруг я ощутил странное чувство, будто бы мою правую руку обожгло. «Что с тобой?» Твор внимательно посмотрел на меня. «Не знаю, какое-то странное чувство, будто руку жжет, ответил я кузнецу. «Кажется, я знаю, в чем дело». Кузнец подошел ко мне и постучал пальцем палатной мифриловой рукавицы. «Кажется, Агний хочет это в дар. Что? Мою последнюю мифриловую рукавицу? Вообще-то собирался продать ее и выручить немало денег». Я всерьез задумался. С одной стороны, мог хорошо продать ее в городе, и какое-то время ни в чем не нуждаться. С другой же стороны, я понимал, что гневить Бога кузнечного дела тоже не стоит. Признаться, следующее решение далось мне очень тяжело. Стянув с руки рукавицу и тяжело вздохнув, я положил ее на наковальню. Боль в руке мигом улетучилась, а перед моими глазами всплыл текст. «Внимание! Богу Агнию понравился ваш дар, и Он желает вас отблагодарить». Получен уникальный квест Забытый орден мистических рыцарей. Принять, отказаться. Конечно, принять. Во-первых, квест уникальный. Во-вторых, страшно представить, что будет, если я откажу в поручении Богу. Получен уникальный квест Забытый орден мистических рыцарей. Цель добраться до главного храма огня, расположенного в Кинарии. Твор, а ты знаешь, где находится город под названием Кинария? спросил я кузнеца, когда прочитал описание квеста. «Конечно знаю, от чего ж не знать», ответил он. «И где?» «Так ведь нету больше такого города, на его месте сейчас располагается Кенарийская пустыня», ответил твор и ухмыльнулся. «Ты вообще откуда такой, ничего не знаешь? Неужто так сильно головой приложился?» «От верблюда», ответил я кузнецу. «Может, и ударился», буркнул себе под нос. Квест меня сильно расстроил, и настроение резко упало, поэтому обратный путь до деревни мы провели молча. «Ты чего после посещения храма будто воды в рот набрал?» спросил у меня кузнец уже вечером во время обеда. «Когда я попал в храм, со мной произошло кое-что странное», ответил я твору, не особо вдаваясь в подробности. «И ты не сказал?» Кузнец резко встал, да так, что чуть не опрокинул стол, «А что тут такого? Я думал, что со всеми, кто подносит дары, такое происходит». Пожав плечами, отвечаю ему. «Рассказывай все, что с тобой там случилось». Не попросил, а скорее приказал кузнец, усаживаясь обратно за стол. Пришлось поведать ему все, что произошло со мной в храме. «Понятно. Ничего об этом ордене сказать я тебе, конечно, не могу, но совет дам. Отправляйся в пустыню и непременно отыщи этот храм». «Боги просто так, и обо кому таких заданий не выдают, так что собирай свои вещи, и завтра мы отправляемся в город», — заявил кузнец и, встав из-за стола, вышел. «Ты же сказал, что мы покинем деревню только через пару дней», — крикнул ему вдогонку, но он не ответил. «Как будто у меня есть что собирать», — буркнул я и пошел в комнату, которую кузнец мне выделил на время моего пребывания в деревне. Как я и предполагал, сборы не заняли больше пяти минут, так как и собирать-то в принципе было нечего. На следующее утро мы действительно покинули деревню. Вместе со мной и кузнецом в город отправилось еще несколько людей, среди которых была дочка знахарки, женщина лет под сорок, а также несколько пахарей. Хвала богам, Йохана среди них не было». Все крестьяне обладали довольно хорошим уровнем, плюс были неплохо вооружены, поэтому за диких зверей, которые могли нам попасться, можно не переживать. Первый день пути прошел отлично. Была хорошая погода, дул приятный теплый ветер, а палящее солнце постоянно пряталось за многочисленными облаками, поэтому было не жарко. Небольшой караван, состоящий из трех лошадей с телегами и людей, что их охраняют, уверенно двигался по дороге. Ночь тоже прошла без происшествий. Каждый дозорный ответственно отнесся к своей смене, и никто не проморгал атаку небольшой стаи крысотов, которые решили полакомиться нашими лошадями. Эти животные очень похожи на крыс, что понятно из названия, но они гораздо больше своих обычных представителей, раза этак в четыре, плюс имели более массивные конечности и небольшой отравленный шип на кончике хвоста. Отбиться от них нам удалось довольно быстро – Но пара крестьян все равно пострадала, в основном от яда. Теперь становилось понятно, зачем с нами пошла ученица знахарки. На следующий день мы вышли очень рано. Солнце еще только начало подниматься из-за горизонта, и его робкие лучи не могли пока согреть меня, поэтому я шел и ежился. «Держи». Кузнец протянул мне кожаную куртку, обитую мехом. Я с удовольствием принял его подарок и сразу почувствовал себя лучше. «Когда мы будем в городе?» – спросил я Твора. «Следующим днем должны подойти», – подумав, ответил он. «Понятно. Значит, придется еще раз ночевать под открытым небом». «Боишься лесных тварей?» – на лице кузнеца появилась лукавая улыбка. «Не особо, если по силе они будут такие же, как те, что напали на нас недавно». «Да сильных монстров вот уже лет как двадцать назад извели. Мелочь всякая, конечно, осталась, так как земли эти находятся довольно далеко от города. Но крупных в округе точно нет, так что можешь не переживать», — сказал Твор, и, хлопнув меня по плечу, пошел вперед. Поравнявшись с дочкой знахарки, они стали мило беседовать. Я уже давно заметил за ним, что он неровно дышит к этой представительнице женского пола, Поэтому не пошел за ними, не стал ему мешать. Все началось около полудня. Сначала я услышал какие-то странные звуки, которые доносились откуда-то из глубины леса. Сперва не придал им особого значения, но когда понял, что они становятся все громче, забил тревогу. «Я же тебе много раз говорил, что никаких монстров в округе нет. Подумаешь, услышал он странные звуки». Мало ли чего в лесах неизвестного творится. Чего теперь на все внимание обращать? Твор был явно недоволен тем, что я отвлек его от общения с девушкой. Вот же недалекий кузнец. Мы продолжили путь дальше, но в итоге я оказался прав. Проблема возникла неожиданно, вернее, неожиданно для других. Я-то изначально говорил, что что-то тут не так. Вырывая деревья с корнями, на дорогу в метрах трехстах от нас выбежал здоровенный гигант. Оглядевшись по сторонам, он заметил наш караван и прямиком рванул к нам. «Доволен?» – пробегая мимо кузнеца, поинтересовался я и подбежал к одной из телег. Достав оттуда пехотный арбалет, я начал быстро вращать взводной механизм. Такой арбалет был у нас один. По словам Твора, выстрелом из него можно пробить тяжелый доспех, особенно с близкого расстояния. Тем временем гигант тоже не стоял на месте и довольно резво потрусил к нам. Вырвав по дороге небольшое деревце, он начал яростно им размахивать на бегу. Иетун, гигант-босс, 356 уровень, несся на нас, словно локомотив, и когда до наших обозов оставалось чуть больше 50 метров, он вдруг замедлил ход, а за его спиной послышался взрыв, за которым последовала очень яркая вспышка. Гигант остановился и посмотрел назад. Я тоже последовал этому примеру и увидел за его спиной фигуру человека. Спустя несколько секунд с громким криком из леса выбежал второй человек, а за ним еще двое. Воспользовавшись замешательством гиганта, я как следует прицелился и выстрелил. Рассекая воздух, стрела устремилась в гиганта. «Есть!» Я сжал кулак, хваля себя, ибо арбалетный болт угодил чудищу переростку прямо в затылок. Иетун взревел и повернулся в мою сторону. В его больших глазах читалось явное недовольство поступком, который я совершил. Арр! взрывел он и со всей дури метнул в меня тем деревом, что держал в руках. От его броска я успел уклониться, а вот обозу за мной досталось, причем очень сильно. От лошади осталась мокрая лепешка, а сама телега разлетелась на составляющие, как и все ее содержимое. Гигант снова взревел и понёсся на меня. «Дебил! Передо мной появился воин, закованный в тяжелые металлические доспехи. В правой руке он держал полуторный меч, а второй рукой сжимал добротный башенный щит». «Провокация!» Увидел я название умения в боевом логе, в то время как сам воин просто ударил своим оружием по щиту. «Какого хрена ты нам, Агр, сбиваешь?» – выругался защитник, принимая мощнейший удар кулака гиганта на свой щит. Удар был настолько сильным, что воина отбросило на пару метров назад, и он врезался в меня. «Ты еще тут, нуб? Вали, пока время есть!» – прокричал мне воин и вновь ринулся в бой. «Странный у него голос какой-то, слишком уж высокий», — подумал я и чуть было не лишился головы, когда гигант, воспользовавшись каким-то из своих умений, метнул в меня огромный ком земли. «Ну все, с меня хватит. Этот тварь уже порядком успела меня достать. Вынимаю из-за пояса небольшой клинок, которым перед уходом вооружил меня твор, и резко срываюсь в сторону Ие «Какого хрена?» Дослушать да я ее уже не успел, ибо пробежав и, увернувшись от удара кулаком, со всей силы вогнал клинок гиганту в ногу. Нанесено 85 физического урона, 275, 190, физическое сопротивление. Офигеть, ну и защита. Отпрыгиваю от твари, чтобы не попасть под атаку, а в следующую секунду за его спиной снова происходит мощный взрыв». Смотрю в боевой лог и вижу, что это в него так огненным шаром шарахнули. Интерес ко мне у гиганта быстро улетучился, и вот он уже бежит к тому, кто посмел шарахнуть по нему магией. «Не мешайся», — говорю, — поравнявшись со мной, говорит воин и бежит дальше. К бою подключаются и остальные ребята из квартета. Не проходит и пяти минут, как тело человекоподобного чудовища бездыханное горой мяса падает на землю. Надо признаться, мне очень понравилось наблюдать за ходом сражения. Четверку неизвестных составляли «Огненный маг» с ником «Адский Сотона, «Воин в тяжелых доспехах», «Валькирия Одина», «Лучник», «Хозяин леска», ну и, конечно, хилер по имени Падлечу, но не хочу». Ребята хорошо работали в команде и неудивительно, что справились с гигантом так быстро. «Эй, Нуб, ну-ка подойди!» послышался высокий голос воина-танка. Все четверо стояли возле туши гиганта и, скорее всего, делили добычу. «Чего?» – подойдя к ним, спросил я воина. «Есть к тебе некая претензия по поводу него?» Воин пнул тушу и етуна. Че еще за претензия?» – не понимая, о чем он спросил я. «Не понимает он». Танк снял шлем, и под ним обнаружилось женское лицо. «Черт, у нее же даже ник девчачий, да и голос...» «Как я вообще мог такое упустить из виду?» «Лутани его», – не попросила, – приказала девушка-воин. Я подошел к телу гиганта и дотронулся до него. В нем оказался всего один предмет. «Кольцо силы и етуна. Редкая. Сила плюс семь. Модификатор физической атаки плюс два процента. Когда я дотронулся до кольца, оно сразу же попало ко мне в инвентарь. «Отдавай!» – девушка протянула руку в мою сторону. Ее тон мне сразу не понравился. «Попроси она нормально, я спокойно отдал бы кольцо. Ребята убили его без моей помощи и заслуживали весь лут с этого гиганта. Моя же атака была лишь случайностью, и я вообще не понимаю, за что мне досталось это кольцо. Но...» «Нет». Я сделал шаг назад и с вызовом посмотрел девушке в глаза. «С меня хватит. Столько лет терпел то, как со мной обращались надзиратели», И не стану терпеть это же, оказавшись на свободе. Нет, рыцарша удивленно посмотрела на меня. Ты вообще больной, давай кольцо по-хорошему, а то я ведь могу спросить и по-другому. Валькирия Одина вынула из ножа оружие. Не отдам, не сводя с нее глаз, заявил я и встал в защитную стойку, выставив оружие перед собой. Ха-ха-ха-ха, прыснула девушка. Ты это серьезно? Танк посмотрела на своих друзей. «Я тебя обгоняю по уровню в три раза. Ты реально думаешь, что сможешь нанести мне хоть сколько-нибудь урона?» «А если смогу?» С вызовом ответил я ей. «Не знаю, храбрость это или глупость, ну или в твоем случае и то, и другое, но давай заключим пари. Если тебе удастся нанести мне больше ста единиц урона, то так и быть, кольцо твое идет?» Девушка ухмыльнулась. «Лезь, может, не надо? Какой в этом смысл? Ты же зна. «Замолкни», — прервала Валькирия своего компаньона. «Идет. Сто урона, говоришь?» «Только я сдерживаться не буду. Если умрешь, это будет уже не моя проблема», — заявила она и сделала несколько шагов в сторону. «Меня все устраивает», — ответил я девушке и поступил так же, как она. Отойдя на несколько шагов, приготовился к ее атаке. Я предполагал, чем она воспользуется вначале, поэтому сейчас готовился уклониться или заблокировать ее рывок. «Сад, с тебя сигнал!» — крикнула она магу, и тот пожал плечами. «Знай, мне это не нравится!» — произнес он, и в его руке появился огненный шар. «Три, два, один!» — громко посчитал маг и кинул огонек вверх. В ту же секунду валькирия меня атаковала. Ее рывок оказался даже быстрее, чем я себе мог представить. В мгновение ока девушка, закованная в латы, оказалась рядом и обрушила на меня мощнейший удар. Даже при условии того, что я заблокировал его своим оружием, мне нехило так досталось. Пришлось отступить от нее. То, что я остался жив после ее атаки, видимо, удивило Валькирию. Она посмотрела на меня еще раз, после чего опустила-забрала. Решила стать серьезной подумал я и в следующую секунду ощутил на себе правдивость моих мыслей. «Валькирия начала атаковать меня оружием, используя невероятные комбинации, совмещая атаки основным оружием и щитом. Не будь у меня прокачанных статов с мирных профессий и владения оружием, я бы не продержался против нее и секунды. Каждый заблокированный удар все равно отнимал у меня определенное количество здоровья» и моя шкала хитпоинтов с большой скоростью начала таять, в то время как я даже не мог ее контратаковать, полностью уйдя в защиту. «Нет, так дело не пойдет», — подумал я, беря клинок в одну руку, до этого я держал его двуручным хватом, и активируя заклинание пирокинеза в другой. В моем кулаке загорелся небольшой огонек. «Не сейчас», — уклоняюсь от удара, и щит девушки проносится над моей головой. Снова не время. Блокирую ее атаку своим мечом, и кулак отзывается резкой болью. Так еще чуть-чуть ухожу в бок от атаки и делаю шаг ей навстречу. Сейчас! Подныриваю под ее атаку, максимально сблизившись с ней, хватаюсь рукой за шлем и активирую пирокинез, в который успел вложить всю без остатка ману. По ней ударяет мощная струя огня, а меня, в свою очередь, отбрасывает от нее невидимой силовой волной, эпицентром которой становится сама Валькирия. Смотрю в боевой лог и вижу название умения «Силовая волна». Хм, интересное умение, но сейчас меня интересует другое. Поднимаюсь на несколько строк выше и вижу. Нанесено 145 огненного урона, 318, 173, магическое сопротивление. Валькирия Одина, знаки вопроса. «Понятно. Значит, сколько у нее хитпоинтов мне не скажут, хотя это меня не волнует. Я внес оговоренное количество урона. Поднимаюсь и вижу, что мое здоровье мигает в красной зоне. Наплевать, потом вылечусь. Перевожу взгляд на девушку и понимаю, что сейчас что-то произойдет. Валькирия откидывает забрала, и я вижу ее глаза, которые не сулят мне ничего хорошего. Она вскидывает оружие в мою сторону и начинает шептать какие-то слова». Эх, а мог просто отжать кольцо. Ну нет, я так просто не сдамся, говорю себе и хочу сместиться в другую сторону, но тут мои ноги отрываются от земли и я начинаю подниматься в воздух. Перевожу взгляд на Валькирию и вижу, что она тоже поднимает оружие вверх. Когда высота достигает около 6-7 метров, до меня наконец-то доходит осознание того, что сейчас произойдет. Вижу злобную улыбку на лице девушки, и она резко опускает оружие вниз. Не сказать, что это было для меня неожиданным, но я все равно закрываю глаза, после чего со всей силы ударяюсь о землю. «Странно, я думал, будет очень больно. Слышу на периферии какую-то ругань, открываю глаза и вижу, что меня окружает какая-то яркая желтая сфера. Ага, понятно». Видимо, она не дала мне помереть и заодно получить кучу дебафов, переломанных конечностей. У вас был уговор. Рядом с воительницей вижу молодого паренька, который активно жестикулирует руками. «Какого хрена ты вмешался?» — кричит на него Валькирия, подкрепляя свою речь отменной бранью. К ребятам присоединяется огненный маг. Килправ, прав, ты сама поставила условия в сто дамага. «Тебе бы слова никто не сказал, если бы уговор был другой. Ты сама виновата в том, что недооценила его силы». «Да пошел ты!» – воительница поворачивает голову в мою сторону и снова направляет на меня оружие. «Убьешь его и можешь забыть про нашу гильдию». К разговору присоединяется еще и охотник, который до этого времени не вмешивался и просто наблюдал за всем со стороны. «Но...» – попыталась что-то сказать девушка. «Я тебя предупредил», — не обращая на нее внимания, сказал ей «хозяин леска» и посмотрел на меня. «Подойди», — позвал он, и я выполнил его не то приказ, не то просьбу. «Прошу прощения за доставленное неудобство». «Да ничего», — ответил я эльфу, одетому в легкую кожаную броню темно-зеленого цвета с многочисленными узорами в форме листьев на ней. «Держи», — он протянул мне мешочек с деньгами. «Это за лошадь и телегу. Ты ведь какой-то квест выполняешь?» Я кивнул. «Но если возместишь крестьянам ущерб, то будет все нормально. Так, ладно, пошли». Последние слова были явно сказаны не для меня. «Мы еще с тобой увидимся, нуб», — сказала мне на прощание девушка, и злобно сверкнув глазками, нехотя поплелась за эльфом. «Ненавижу бессмертных. Рядом со мной появился твор. Блин, где он, интересно, был все это время?» «Бессмертных?» – не понимая, о чем он, переспросил я кузнеца. «Ну, тех, кто после смерти может возрождаться, как ни в чем не бывало», – пояснил он, и я понял, к чему он клонит. «Странно, почему тогда он ко мне нормально относится?» Поначалу я хотел озвучить свой вопрос, но потом решил, что все-таки не стоит. Поссориться еще и с ним мне не хотелось. «Держи», – я протянул ему деньги. «Здесь на новую лошадь плюс за ущерб». «Купишь новую лошадь и телегу». «Внимание, репутация с кузнецом-твором повышена до максимума». Увидел я строчки перед глазами, а на лице мужчины широкую улыбку. «Ты хороший, малый», – кузнец похлопал меня по плечу. «Но денег этих я не возьму. Как я уже говорил, терпеть не могу бессмертных». Твор смачно плюнул на землю. «Ладно, давай тут спасем, что сможем, и надо выдвигаться дальше». Мы и так сильно от графика отбились. Сказав это, кузнец пошел в сторону разбитой телеги, а я последовал за ним. В следующие несколько часов мы разбирали то, что еще можно взять с собой, закидывая мешки с пшеницей в другие тележки. «Тяжеловато тебе будет, но потерпи», — погладил твор одну из лошадей по загривку. «Ну, пошла!» Он не сильно хлопнул животине по спине и та хоть и с трудом, но медленно потянула телегу вперед. Эх, к городу доберемся только к вечеру, грустно произнес кузнец и пошел вперед. Все-таки хороший он человек, улыбнувшись буркнул я себе под нос и пошел следом. В город под названием Штайнбург мы действительно дошли только следующим вечером.